Эпилог. Класс встал. Оттайр оглядел учеников. Часть из них, включая Лана Кассата, были, как и он сам, украшены свежими бинтами. — Господин наставник, — староста вышел из-за парты, — в классе все, кто жив. Чуть помедлив, он добавил он. Тема сегодняшнего занятия — судебная реформа принца Терри Суровые очи. — Отставить принца, — скомандовал тот и, смутившись резкости тона, добавил значительно тише. «Об этом поговорим в другой раз. А сегодня, сегодня поговорим о том, чего не чувствуешь, покуда не теряешь, и зачастую не умеешь распорядиться, когда она есть. О том, что может стать дороже жизни. О свободе».